Раз посмотреть этот танец, быть может, и занятно, но для людей, обязанных всю жизнь так танцевать, бал должен превращаться в наказание. Этот петербургский полонез невольно заставил меня вспомнить о другом придворном бале во времена Венского конгресса в 1814 году. Никакой этикет не соблюдался тогда на этих блестящих европейских празднествах, каждый находился где ему угодно. среди монархов всего мира. Случайно я очутился между императором Александром и его супругой, урожденной принцессой Баденской. Я продолжал танцевать, чувствуя, однако, некоторое стеснение от соседства столь высоких особ. Вдруг цепь танцующих остановилась, неизвестно по какой причине, так как оркестр продолжал играть. Император, шедший в следующей за мной паре, Через мое плечо обратился довольно резко к императрице, которая шла в паре впереди меня, со словами «Продолжайте же». Государа не обернулась и, увидев императора танцующим с дамой, которой он уже несколько дней оказывал особое внимание, проговорила с неописуемым выражением «Пожалуйста, будьте вежливее». Государь, посмотрев на меня, закусил губы. Кортеж двинулся вперед, И полонез возобновился. Блеск главной галереи в Зимнем дворце положительно ослепил меня. Она вся покрыта золотом, тогда как до пожара она была окрашена лишь в белый цвет. Это несчастье во дворце дало возможность императору проявить свою страсть к царственному. Я сказал бы даже божественному великолепию. Послы всей Европы были приглашены на празднество. чтобы воочию убедиться в исключительном всемогуществе правительства. Один из величайших в мире дворцов, заново восстановленный в течение одного года, какой объект для восторженного удивления людей, привыкших дышать воздухом двора. Еще более достойное удивление, чем сверкающее золотом зала для танцев, показалась мне галерея, в которой был сервирован ужин. она еще не вполне закончена отделкой, люстры из белой бумаги, специально устроенные для временного освещения галереи, имели фантастический, очень понравившийся мне вид. Это импровизированное для свадебного торжества освещение далеко, конечно, не соответствовало обстановке волшебного дворца, но оно давало яркий, почти солнечный свет, и для меня этого было достаточно. Во Франции, Благодаря успехам индустрии мы уже почти забыли, что существуют свечи. В России же обычно еще до сих пор употребляются восковые свечи. Стол для ужина был сервирован с исключительным богатством. Вообще на этом празднестве все представляется колоссальным, и невольно затрудняешься решить, что более поражает – эффект для общего ансамбля или же размеры и качества отдельных предметов. на тысячу человек в одном зале был сервирован один стол. Среди этой тысячи лиц, блиставших в большей или меньшей степени золотом и бриллиантами, находился и виденный мною сегодня утром в церкви киргизский хан в сопровождении своего сына и свиты. Я заметил также старую грузинскую царицу, лишенную более 30 лет назад своего престола. Эта несчастная женщина, Влачит свои дни без всяких почестей при дворе победителя. Ее лицо смугло, как у человека, привыкшего ко всем трудностям лагерной жизни. А платье ее вызывало общий смех. Мы легко смеемся над несчастьем, если оно воплощается в отталкивающей внешности. Эта манера заменять сострадание насмешкой, конечно, неблагородная, но я осознаюсь, не мог остаться серьезным, когда увидел голову царицы, украшенную чем-то вроде кивера, с которого не спадало какое-то чудовищное покрывало. Остальной наряд соответствовал ее головному убору. И в то время как все придворные дамы были в платьях с длинными тренами, эта восточная царица появилась в короткой, сверху донизу покрытой вышивками юбке. Она возбуждала смех и внушала страх. До такой степени безвкусен был ее наряд, Столько тоски и вместе с тем придворной фальши было в ее лице, столько отталкивающего в ее чертах и неграциозного во всей ее фигуре.